Глава третья. То вещество и свет. Пайпер недоверчиво смотрела на дядю Джона, сидящего на стуле возле золотистого трильяжа. На его бледном лице отражалась усталость. Поза была скованной. Пайпер спросила бы, в чем дело, если бы с самого начала не поняла. Они в каком-то другом месте. Не дома. Комната выглядела не просто красиво, а по-настоящему роскошно. Первое, на что обратила внимание Пайпер, мягкая кровать, на которой она сидела, и большое теплое одеяло, в которое она еще несколько секунд назад была завернута с ног до головы. Пайпер осмотрелась и обнаружила по обе стороны от кровати два больших арочных окна, скрытых за легким бордовым тюлем. По левую руку от Пайпер расположилось большое, мягкое на вид кресло насыщенного винного цвета. Рядом с ним трильяж, возле которого сидел дядя Джон. Прямо напротив кровати находилась ничем не примечательная дверь. Справа от нее зеркало высотой от пола до потолка. В его отражении Пайпер заметила часть стоявшего рядом шкафа, арочного окна и двери, расположенные между ними. Это не ее комната, не комната в доме дяди Джона, да и на больницу не похоже. Где же они? Пайпер хмуро посмотрела на дядю Джона, но он молчал, медленно стуча пальцами по колену. Пайпер не помнила, чтобы он когда-нибудь выглядел таким напряженным, и что самое странное... напуганным что ты помнишь вопрос был столь неожиданным что пайпер не сразу нашлась с ответом что она помнила темные пятна на полу и разводы слюны кровь капающую из пальцев дяди джона следы от когтей чудовищ самих чудовищ пытавшихся добраться до эйса где эйс торопливо спросила пайпер «В безопасности, правда», — ответил дядя Джон. «Все хорошо». Пайпер хотелось в это верить. «Это просто кошмар», — твердила она себе, сминая край одеяла и настороженно оглядывая незнакомую комнату. «Всего лишь дурной сон». Однако шестое чувство шептало, что что-то не так. Дело было не только в странном месте, которое, кажется, совсем не волновало дядю Джона. И не в его напряженности. Дело было в страхе, из-за которого сжималось сердце. «Эйс в безопасности», — медленно повторил дядя Джон, поймав ее напуганный и недоверчивый взгляд. «Лео тоже. Все хорошо, Пайпс». «Где мы?» — выпалила она. «Что произошло?» «Что ты помнишь?» Пайпер сглотнула, почувствовав иррациональное желание промолчать. «Что, если все случившееся и впрямь было дурным сном? Никаких чудовищ и жутких псов не было. Глаза незнакомой женщины не светились алым». Пайпер не чувствовала какого-то странного гудения во всём теле, не слышала тысячи голосов, пытавшихся одновременно задать тысячи вопросов. Почему-то сейчас, подумав об этом, Пайпер почувствовала, как что-то кольнуло её в затылок. «Где мы?» «А ты обещаешь не ругаться, если скажу?» «Нет», — честно ответила Пайпер. И я буду не только ругаться, но и драться, если ты не ответишь. Удар правый у меня сильный. На мгновение лицо дяди Джона озарила улыбка, но после он вновь нахмурился и, постучав пальцами по колену, устало выдохнул. «Хорошо. Ладно, Пайпс. Пусть будет так. Я скажу, где мы». «Отлично. Вперед!» «В особняке Гилберта». Пайпер моргнула. Дядя Джон смотрел на нее, будто ожидая ее ответа. «Где?» — уточнила она. «В особняке Гилберта». «Ага, отлично, классно! А это где?» «На пересечении лей-линий Сигрида». Пайпер задумчиво уставилась на дядю Джона. «Что?» «Пайпс!» — ласково повторил он, подойдя к ней. Пайпер почему-то напряглась и быстро встала, босыми ногами коснувшись теплого пола. «Все несколько сложнее, чем тебе кажется, но ты в безопасности, правда. У Гилберта всегда безопасно». «Ага», — повторила она, чувствуя себя круглой дурой. «А это кто?» «Давай ты лучше присядешь и...» «Кто это?» — требовательно повторила Пайпер. «И где мы?» Дядя Джон смотрел на нее, не мигая, казалось бы, целую вечность. Пайпер вдруг почувствовала поднимающееся внутри волнение, беспокойство, страх, особенно страх. Это казалось ей странным. Она знала, что дядя Джон никогда бы ей не навредил. Он всегда заботился о ней и ее братьях. всегда был честным и открытым. Он бы никогда не... «Ты помнишь чудовищ, которые ворвались в мой дом?» Пайпер вздрогнула и, помедлив немного, кивнула. Дядя Джон резко выдохнул, провел ладонями по лицу, вцепившись в волосы. Отойдя обратно к стулу, он рухнул в него и покачал головой, невесело засмеявшись. «Боги!» «Боги милостивые!» Ширая была права. Пайпер нахмурилась. Кажется, Ширая и звали ту незнакомую женщину, которая так настойчиво будила ее. «Знаю, что это прозвучит безумно», все еще посмеиваясь, сказал дядя Джон. «Но это правда. Ты же мне веришь?» Пайпер слишком долго думала над ответом. Дядя Джон засмеялся еще громче, и спустя секунды Пайпер поняла, что его смех все больше напоминает истерический. «Ладно, ладно!» — он замахал руками, будто пытаясь успокоиться. «Это вообще не смешно! Я просто... Боги, Пайпс! Я очень надеялся, что я ошиблась!» «В чем?» — тихо спросила Пайпер. Ощущение, будто что-то колет ее затылок, усилилось. Руки слегка потряхивало. Дышать становилось все труднее. «Ты помнишь чудовищ, которые ворвались в мой дом?» — для чего-то повторил дядя Джон, подняв на нее глаза. «И ты, наверное, чувствуешь, будто за тобой наблюдают, да?» Пайпер вздрогнула от осознания. Вот на что было похоже это странное ощущение. Как будто за ее спиной кто-то был совсем близко, буквально на расстоянии вытянутой руки. Будто кто-то наблюдал за ней. Она быстро обернулась, но никого не увидела. «Нет-нет», — торопливо произнес дядя Джон, поднявшись на ноги. «Здесь никого нет, только мы». Но Сиони говорил, что такое может случиться, мол, у них с Масруром было так же. «Что?» — кое-как выдавила Пайпер. «Пожалуйста, сядь, я тебе сейчас все объясню». Пайпер помедлила, но все же села на край кровати. Сердце так сильно билось о ребра, что, казалось, могло сломать их. Дядя Джон медленно ходил по комнате, блуждая по ней рассеянным взглядом. Тревога все сильнее сдавливала грудь Пайпер. «Те чудовища реальны», — наконец произнес дядя Джон, остановившись у изножья кровати. «Правда, Пайпс, я не шучу». «Не шучу», — тверже повторил он, когда уголки ее губ начали растягиваться в нервные улыбки. Это были демоны, понимаешь? Тёмные создания, управляющие хаосом. Они пришли, потому что почуяли твою магию. Пайпер все-таки захихикала. Ей совсем не хотелось смеяться, но слова дяди Джона звучали немного безумно, нелогично, нереально. Он, должно быть, просто решил подшутить над ней. «Я говорю серьезно, Пайпер», — ледяным тоном сказал дядя Джон. «В тебе пробудилась кровь первых. В тебе пробудилась сила лирае Пайпер засмеялась еще громче. Все, что он говорил, было безумно, нелогично и нереально. Он решил подшутить над ней. «Ты действительно так думаешь?» — пронеслось в ее голове. Пайпер испуганно вскрикнула. Возле окна стоял незнакомый мужчина с сиреневой кожей, одетый в расшитую драгоценными камнями одежду, открывавшую руки и торс. Несмотря на легкую улыбку, застывшую на тонких губах мужчины, его сливовые глаза были холодны, как лед. На вид ему было лет двадцать или двадцать пять, Белые волосы находились в беспорядке из-за того, что он постоянно перебирал их пальцами. Он молча смотрел на Пайпер и накручивал переднюю прядь на палец. «Выглядишь напуганной», — прозвучало в ее голове. Пайпер во все глаза уставилась на мужчину и уже была готова закричать, когда вновь услышала «Успокойся». «Я не могу явиться тебе полностью, поэтому будем довольствоваться тем, что есть». Пайпер испуганно посмотрела на дядю Джона, но не увидела его. Все вокруг начало размываться, терять свои очертания, смешиваться между собой. Только образ мужчины, наконец отошедшего от окна, оставался четким. Он остановился в каком-то метре от нее — медленно отползавший на другой край кровати, и широко улыбнулся. «Всё в порядке», — произнёс мужской голос. «Для тех, кто столкнулся с Сигридским миром, время течёт иначе». Пайпер поднялась на ноги и замерла во все глаза, смотря на мужчину. «Он что, залез ей в голову? Почему она слышала его? Почему видела? Почему...» «Ну-ну, полегче. Не перенапрягай мозг. Я не хочу тратить еще больше магии. Ее запас и без того ограничен. Времени у нас совсем мало». Пайпер сжала кулаки и хотела было зажмуриться, но очень быстро решила, что закрывать глаза в присутствии незнакомца может быть опасно. Даже если это какая-то шутка или ошибка, Ошибка лишь в том, что сделали эти люди с такими, как ты. Я не сомневаюсь, что сделай ты что-нибудь не так, они и тебя вычеркнут из истории. Пайпер тряхнула головой и зло прошипела: «Прочь из моей головы!» «Прости, но это единственный способ, которым я могу общаться с тобой. Времени совсем мало, я ведь уже сказал». «Уйди!» Схватив подушку, Пайпер швырнула ее в мужчину. Подушка пролетела прямо сквозь него и врезалась в стену. Пайпер вновь вскрикнула. «Тише! Успокойся!» Ласково произнес голос. «Не нужно нервничать!» «Уйди!» Схватив поднос с какими-то баночками и склянками, стоящей на тумбочке рядом, Пайпер со всех сил бросила его в мужчину. Она знала, что это не сработает, но все равно надеялась избавиться от видения. «Уйди, уйди! Оставь меня в покое!» «Тише!» — повторил мужчина. «Я же пытаюсь тебе помочь. Мой друг расстроится, если узнает, что ты не взлюбила меня». «Прочь!» Мужчина, уже начавший медленно обходить кровать, Вдруг замер и улыбнулся. «Прекрасно! Прекрасно!» — восторженно произнес он. Или подумал. Пайпер была слишком напуганна, чтобы думать, как именно он общается. «Ты уже используешь магию? Я рад!» Повинуясь какому-то странному желанию, Пайпер повернула голову к зеркалу, висевшему на стене у двери. Она почему-то не обратила внимания ни на свою одежду, ни на растрепанные черные волосы, ни на капли пота, проступившие на бронзовой коже. Пайпер видела только два золотистых огонька, отражавшихся в зеркале. Ее глаза. Она вновь вскрикнула, отшатнувшись, и наткнулась на ручку еще одной двери. Пайпер уже собиралась дернуть ее, но мужчина вдруг оказался прямо напротив нее и положил пальцы ей на лоб. На Пайпер будто набросили теплое одеяло. Душивший ее страх начал отступать. Льющиеся из глаз слезы словно разом высохли. Пайпер смотрела на мужчину с сиреневой кожей, его сверкающие глаза и улыбку, такую открытую и добрую, так долго... что начала ощущать спокойствие и уверенность. «Вот так!» — произнес мужчина, и Пайпер даже не попросила его вылезти из ее головы. «Умница первая! Ты умница! Отлично справляешься!» Лерайя не ошиблась, выбрав тебя. «Может, если бы ты была немного... ну, другой, я бы тоже выбрал тебя. Но сейчас я нужен своему другу. Ты, кстати, тоже». Пайпер будто облили ледяной водой. Она вжалась в дверь, ладонью пытаясь нащупать ручку и повернуть ее. Но та почему-то никак не поддавалась. Окружающие ее предметы до сих пор казались размытыми, а образ мужчины был таким же четким. «Ну уже первое, не упрямься, я на твоей стороне. Мы с моим другом на твоей стороне. Но ему нужна помощь, и, боюсь, без тебя он не справится». Пайпер едва не вытянулась в струнку, стараясь оставить между ними как можно больше свободного пространства, когда мужчина протянул руку к ее лицу. Пальцы коснулись ее лба, и Пайпер вновь ощутила спокойствие и уверенность. «Я еще вернусь к тебе», произнес мужчина, улыбаясь. «Накоплю достаточно сил и воспоминаний», чтобы во всех красках обрисовать сложившуюся ситуацию. Надеюсь, к этому времени ты хотя бы поймешь, что ты действительно сальватор. Пайпер задаченно смотрела на него. «Первым всегда сложно. Тебе было бы легче, будь ты новым сальватором Сигрида, но ты в другом мире. Сигридские маги, оставшиеся в живых, — мало что знают о сальваторской магии, не говоря уже о земных магах. Хотя я вообще-то чувствую в этом мире двух-трех магов, которые могут тебе помочь, но сильно на них не рассчитывай. Ты должна сама разобраться с тем, что с тобой происходит. Но правда жестоко первая. Его голос прозвучал очень тихо, почти шепотом. и не все готовы ею делиться. Жаль, ведь третий старался ради них. Пайпер чувствовала, как в ее голове формируется какая-то мысль. «Возможно, протест, ведь должно же все это хоть немного возмущать ее!» Но тут мужчина легонько постучал пальцами по ее лбу, и перед глазами Пайпер пронеслись десятки образов. Пылающие коридоры, заполненные чудовищами и трупами, прорывающиеся сквозь врагов мальчишка и женщина, руки которой создавали вспышки алого света, разрушенный и усыпанный снегом замок, возвышающийся над пустующим городом, бескрайнее море, Волк с бело-серой шерстью, испачканной в крови мордой. Развороченные могилы. Бледное сияние в темном лесу. Бьющийся в конвульсиях человек, облаченный в рыцарские доспехи. свора чудовищ, спущенная на человека. Комната, заваленная бесчисленным количеством книг, скачущие за волком всадники — «Девочка с короной на голове!» Мужчина резко убрал руку, внимательно смотря на нее. Пайпер тяжело дышала и едва не тряслась всем телом. «Теперь ты понимаешь?» — спросил мужчина, поймав ее взгляд. «Это лишь малая часть, но показать больше я не могу. Время на исходе. Найди Сиония и Стефана». Они помогут тебе разобраться в себе. «Пробуди Рае. Мужчина начал растворяться, будто был лишь рисунком на бумаге, который пытались стереть. И когда от него ничего не осталось, его голос вдруг вновь возник в ее голове. «Меня зовут Арне. Но, пожалуйста...» «Никому об этом не говори! Не хочу, чтобы тебя убили!» Пайпер думала, что разрыдается или лишится чувств, но она стояла на месте, растерянно моргая, и чувствовала, как усталость покидает ее тело. Обстановка вокруг вновь стала нормальной. Дядя Джон вновь стоял в метре от нее и выглядел обеспокоенным. «Пайпс», — мягко сказал он, — «ты что-то видела?» Пайпер удивленно посмотрела на него и с трудом произнесла. «Что? Ты вдруг подскочила, начала швырять вещи, прогонять кого-то. Ты меня вообще слышала?» Пайпер обхватила себя за плечи и посмотрела в зеркало. Странно. Она была уверена, что ее глаза сияли золотистым светом, но теперь они прежнего карего цвета. Нет, это не было странным. Странным было то, что она разговаривала с каким-то сиреневым мужчиной и думала, что ее глаза сияли золотым светом. Это было... по-настоящему безумно. Переборов сомнения, Пайпер подошла к кровати и села. Ее руки дрожали, в уголках глаз скапливались слезы. Дядя Джон подошел ближе, обнял ее и начал поглаживать по растрепанным волосам. Пайпер была уверена, что это совершенно нормально, что он скажет ей, что все хорошо, Но он вдруг заговорил совершенно о другом. Магия пробуждается, Пайпер. Тогда у меня дома открылась брешь, через которую хлынули демоны. Но ты эту брешь закрыла. Ты спасла нас, Пайпс. Знаешь, почему ты сделала это? Пайпер хотела попросить его остановиться, но почему-то не смогла выдавить ни слова. Она закрыла глаза, чувствуя, как слезы текут по щекам. Обычным магам бреши не закрыть, но это могут сделать сальваторы. «Видишь ли, тут дело в том, что...» «О, боги, кого я пытаюсь обмануть!» — вдруг пробормотал дядя Джон. «Я знаю, это прозвучит безумно, но...» «Пайпер, тебя выбрала лирайе Сакрификиум. Существо, созданное Сигридскими богами. Она одарила тебя силой и... Боги, я не могу!» Он отстранился, потрепав ее по волосам и громко сказал. "Ширая, просто покажи ей!» Пайпер напряглась. Дверь, которая, как она предположила, вела в коридор, открылась. На пороге стояла светловолосая женщина в красном брючном костюме. Она смотрела так, будто намеревалась прожечь в Пайпер дыру. Судя по тому, что мгновением позже ее глаза вспыхнули алым светом, так оно и было. Пайпер взвизгнула, вцепилась в дядю Джона и прикрылась им. — Нет, нет, нет! — вдруг раздался чей-то голос из коридора. «Ширайя, так нельзя!» Оттеснив женщину, в комнату, подобно урагану, ворвался высокий юноша, но спустя долю секунды он растерял весь свой пыл. Расправив плечи, юноша пригладил растрепавшиеся черные кудри и улыбнулся Пайпер. На секунду ей показалось, что его ярко-голубые глаза тоже сияют, но потом поняла, что они просто такого цвета. Следом за ним, заинтересованно оглядывая комнату, вошел еще один юноша с темными волосами и множеством родинок. Он что-то сказал женщине, но она даже не обратила на него внимания. Вздохнув, юноша направился к одной из дверей, возле которой валялись брошенная Пайпер-подушка и поднос. Кашлянув, Юноша с голубыми глазами произнес. «Извини ее. Ширайя просто... Ну, это Ширайя!» Женщина почему-то никак не отреагировала на его слова, только продолжала смотреть на Пайпер. «Я Гилберт», — представился юноше, сделав шаг вперед и протянув руку. «Приятно познакомиться». Дядя Джон хотел было отойти в сторону, но Пайпер последовала за ним. «Они не опасны», — со вздохом сказал он, оглянувшись на нее через плечо. «Пайпс, пожалуйста, поверь мне». Пайпер упрямо сжала его плечи. «В общем, это Гилберт», — для чего-то повторил дядя Джон, кивнув на улыбающегося юношу. «Хозяин этого особняка и один из лидеров коалиции. Ширайя, его маг, и Кит из Искателей». «Великий и непревзойденный», — бодро отозвался юноша Кит, собиравший осколки разбитых склянок, находившихся на подносе. «Лучший искатель ордена, ученик великого Джонатана Сандерсона. Хвостун и заноза в заднице», — добавил дядя Джон. «Самый лучший искатель на свете», — восторженно продолжил Кит. Пайпер еще крепче сжала плечи дяди Джона. «Не обращай внимания», — вдруг сказал Гилберт, и Пайпер против воли все же посмотрела на него. «Кит — это Кит! Я вообще-то не хотел, чтобы он пугал тебя». «Ты сам ее пугаешь!» — не остался в долгу Кит. «Никто никого не пугает», — возразил дядя Джон. Он обернулся к Пайперу и уточнил. «Правда же?» Пайпер злобно посмотрела на него в ответ. «Хотелось спросить, «Какого чёрта здесь происходит?» Но на пороге комнаты вновь кто-то появился. «Эй! Сколько можно вас ждать?» Раздражённо бросил мужчина, уперевшись в дверной косяк. «Почему я должен... О-о-о!» Пайпер сжала челюсти, когда мужчина зашёл в комнату и остановил на ней взгляд своих красных глаз. Выглядел он довольно внушительно. Высокий, жилистый, с бледной кожей, выпирающими из-под белой рубашки мышцами и кривой улыбкой. Он ладонью провел по остриженным на военный манер черным волосам, убрал руки в карманы и ухмыльнулся. Когда он улыбнулся, стал заметен небольшой шрам, пересекавший правый уголок рта, и показались два ряда «Идеально острых клыков». «Кто бы мог подумать», — произнёс мужчина. «Настоящий сальватор! Слушайте, я просто обязан. Всё!» — строго сказала Ширайя, преградив ему путь. Мужчина начал спорить с ней, но Ширайя, круто развернув его в сторону двери, заставила выйти из комнаты, после чего вышла сама. Пайпер во все глаза смотрела, как он рвется обратно, что-то говоря о крови и запахе. Но с каждой секундой его голос становился все тише, пока совсем не исчез. Кажется, Ширайя увела его. «Прости за это», — со вздохом сказал дядя Джон. «Дантелеон бывает очень назойливым». «Заноза в заднице», — с умным видом произнес Кит, оглянувшись на них. «Мы вообще-то уже опаздываем на собрание», — сказал Гилберт. «Вот он и наседает. А когда я говорю, что мы опаздываем, это значит, что нам пора идти, Джонатан». «Да-да, сейчас», — рассеянно отозвался дядя Джон. «Дайте нам буквально минутку». Пайпер настороженно следила за тем, как кит, собравший осколки на поднос, с ворчанием уходит. Как Гилберт... Нервно теребивший рукава рубашки смотрит на нее, будто чего-то ждет. Пайпер казалось, что она скорее лишится чувств от страха, чем он уйдет. Но, к счастью, этого не произошло. Гилберт вежливо улыбнулся, сказал, что они еще раз обсудят все позже, и вышел, аккуратно закрыв дверь. Без промедлений дядя Джон усадил Пайпер на кровать и сел рядом. Взял её руки в свои, чего обычно не делал, и серьёзно посмотрел ей в глаза. «Я знаю, что это всё кажется безумием», — повторил он. «Но это правда. Магия выбрала тебя, Пайпер. В тебе пробудилась кровь первых сигрицев, когда-то пришедших в этот мир». «Кого?» Кое-как выдавила Пайпер. Голова шла кругом из-за всего, что она видела и слышала. И Пайпер удивлялась, как еще была в состоянии понимать хоть что-то. «Сигрицев. Жителей... ну, Сигрида. Первого мира, полного разных рас и магии. Но двести лет назад демоны, темные создания, которых ты видела у меня дома... Устроили вторжение. Они погубили Игрит, и немногим удалось спастись. Однако сейчас спасшиеся здесь, во втором мире, и продолжают бороться против демонов. Что? Надо же, ее словарный запас был просто поразительным. Это сложно, да, знаю. Но у меня дома открылась брешь, а ты закрыла ее, Пайпс. «В тебе есть магия! Сила, которая может помочь остановить демонов! В тебе есть магия Сальватора!» «Ага!» Пайпер думала, что сейчас рассмеется или расплачется. «Это же такой бред!» Но слезы не лились, смех не срывался с губ. Пайпер смотрела на дядю Джона, не мигая и ожидая продолжения. будто верила ему, будто знала, что он прав. «Это неправда!» — хотелось возразить ей. «Это просто шутка!» «Магия этого мира куда сложнее, чем мы все думаем», — наконец произнес дядя Джон, понизив голос до шепота, словно боялся, что их могут подслушивать. Закрыв брешь, Ты сообщила защитному механизму этого мира о себе, и он отверг тебя. Когда мир отвергает тебя, все упоминания о тебе исчезают. Семья, друзья, обычные знакомые тебя забывают. Все записи в больницах и архивах исчезают. Для этого мира больше не существует Пайпер Сандерсон, так же, как не существует Джонатана Сандерсона. Сейчас мой брат свято верит, что у него лишь два сына – Лео и Эйс, и он, в общем-то, прав. Защитная магия этого мира вычеркнула тебя из истории только потому, что ты со своей магией Сакрификиума внутри не вписываешься в установленные рамки. «Не вписываюсь!» — жалобно повторила Пайпер. «Что за бред?» «Ты отвержена, Пайпс. Этот мир отвергает многих сигридцев, но некоторым удается пожить какое-то время нормальной жизнью. Гилберту, например, больше двухсот лет. Он родился еще в Сигриде». У Пайпер вырвался нервный смешок. «Дядя Джон что, издевается над ней?» Это какая-то шутка? Я же не одна из этих твоих сигрицев, верно? Сакрификиум Лерайе выбрала тебя своим сальватором. Хотя, как мы знаем, все сальваторы до этого были сигрицами. Но ты принадлежала этому миру. Скорее всего, это из-за крови первых. Но это же просто бред! Те чудища! Ширайя! «Это ваша магия!» — рассеянно произнесла Пайпер, помахав ладонью в воздухе. «Это шутка, да?» «Мне жаль, но нет. Это правда. Ты одна из сальваторов, Пайпер, и мы оба отвержены этим миром». «Я не понимаю», — пробормотала Пайпер, «но вообще-то это было ложью. Она понимала, о чем говорил дядя Джон. Чувствовала, что он говорил правду. Будто тот мужчина, Арне, все еще внушал ей эту уверенность. «Семья не помнит нас, Пайпс. Мы остались вдвоем. И теперь это место — наш единственный дом».